Глава четвёртая. Утром Диану разбудил свет, который внезапно наполнил покои. «Доброе утро, леди деван сказал незнакомый женский голос, и Диана тут же вспомнила, где она находится. Возник образ чёрного герцога, а вместе с этим видением скрутила живот. Она далеко от дома, совсем одна. Её продали на милость тирану и убийцы, и вскоре она станет его женой. «Я приготовила вам воду для умывания». Всё тот же голос не давал покоя, пришлось привстать с кровати, чтобы увидеть, кому он принадлежал. Полноватая женщина преклонных лет распахнула портьеры, прошла к небольшой бадье, вылила из кувшина воду и тут же кинула туда светло-жёлтые лепестки розы. «Вода из роз очень полезна для кожи, леди Девон», улыбнулась женщина и посмотрела на задумчивую хозяйку. «Я Марта». «Вчера его светлость послал за мной экипаж Милан. Я не стала ждать утра. Поехала в ночь. Я ваша камеристка». Диана автоматически кивнула и прикрылась одеялом, рассматривая свою новую служанку. Марта далеко не молода, но морщинки на её лице были в тех местах, которые отвечали за улыбку и доброту. Вот почему иногда можно увидеть добрых людей с первого взгляда. Седые волосы Марты были убраны под белый чипец, Выбивалось лишь несколько прядей. Платье отличалось от формы прислуги, за исключением белого передника, который она всё-таки надела. «Доброе утро, Марта!» Тщательно рассмотрев камеристку, Диана наконец дала понять, что вовсе не нема. «А где Мария?» «Девушка, которая лежала в господских покоях?» «Я её выгнала на кухню. Здесь ей не место». «Но она моя служанка?» — возмутилась Диана. «Она останется ею. Но согласитесь, леди Дэвон, что здесь её помощь не нужна. Или вам нужна та, что будет валяться на вашей постели?» Диана высунула ноги из-под одеяла, не желая вставать на холодный пол. Но это пришлось сделать, чтобы умыться и привести себя в порядок. «Нет, пусть работает на кухне», — согласилась Диана, ощущая на своих плечах тепло. Марта укрыла её шерстяной накидкой. «Как только закончите утренние дела, я отведу вас на завтрак, а потом представлю прислуги». Диана окунула руки в тёплую воду и чуть не застонала от восторга. Это было божественное ощущение. Дома о ней так никто не заботился, а тут ещё и лепестки роз приятно пахнут. Она зачерпнула в ладони воду и плеснула себе в лицо. Потом повторила снова и снова. Кожа буквально расцвела от столь приятных ощущений. Марта стояла рядом, улыбаясь и протягивая лоскут льняной ткани с замысловатой вышивкой. Диана приняла его, чтобы вытереть лицо и руки, ощущая себя буквально королевой. Всё это ей нравилось, но и раньше ей жилось неплохо. «Спасибо, Марта. Я буду завтракать одна?» «Как не хотелось бы видеться с герцогом!» сидеть за одним столом, вести беседу, вернее, отбиваться от его выпадов. Его светлость рано утром уехал на охоту. Боюсь, что он не успеет к завтраку. «Очень хорошо», — удовлетворённо кивнула Диана, готовая одеваться и делать прическу. Помогая ей привести себя в порядок, Марта рассказала про ночную дорогу и про разбойников. «Сейчас их стало так много, что страшно выходить из города». Диану это слегка насторожило, Как же она убежит? Хотя это сделать практически невозможно. Герцог её буквально шантажировал. Но кто знает, может, однажды ей выпадет такая удача. Из рассказов мартой она сделала вывод. Бежать надо на лошади. Пешком очень опасно. Несмотря на разговоры о разбойниках, вниз Диана спустилась в хорошем настроении и с чувством голода. Завтрак прошёл в полном одиночестве, если не считать стоящих рядом гордого калиста и пухлой Марты. Хотелось пригласить их к столу, но за такое она может получить немой укор от слуг. На завтрак подали пудинг из миндального молока, который Диана попробовала впервые. Поверху пудинг был украшен разнообразными ягодами, малиной, клубникой и листьями мяты. Стол ломился от фруктов, как и от других продуктов. Только зачем есть только Радовало лишь то, что после того, как поедят хозяева, эти блюда относили снова на кухню, где к трапезе приступали слуги. Знакомство с домом и прислугой должно было состояться сразу после завтрака, но Диана отпустила Марту на кухню. «Вам надо поесть». «Я ела, леди Дивон». Начала упираться та, но в итоге всё же сдалась. Диана осталась одна, чему была несказанно рада. Можно побродить по залам, и рассмотреть картины, предметы. Она так и сделала. Кутаясь в накидку, которую прихватила с собой, Диана шла по длинному коридору, рассматривая картины. На серых кирпичных стенах их висело много. Все художники, изобразившие предков в Висконте, были профессионалами своего дела. Особенно привлёк внимание один портрет, где мужчина стоит, положив руку на плечо миловидной женщине а рядом с ними сидит маленький мальчик. «Это я!» Громко произнёс мужской голос, и от неожиданности Диана вздрогнула. «Лучана и Виттория Висконти. Мои родители». Девушка обернулась, уставившись на герцога. На нём был тёмно-зелёный охотничий костюм, а через плечо был перекинут арбалет. Золотистая рукоятка меча торчала из ножен, прикреплённых к ремню на его поясе. «Доброе утро, леди деван Он слегка поклонился ей, на что получил ответный поклон. «Как вам спалось? И где Марта? Она не должна отходить от вас ни на шаг». Пока он говорил, Диана рассматривала стрелы, которые торчали из колчана за его спиной. «Ваша светлость, возьмите меня с собой на охоту». В её глазах блеснул огонёк надежды. Вот как она выберется из замка. стефана слегка улыбнулся, В его глазах заиграли чёртики. Женщина хочет обвести его вокруг пальца? Его! Герцога! Это даже в голове не укладывается. Но её слова вызвали лишь желание играть в эту игру. Только правила будут его. «Я с радостью возьму вас на охоту», — кивнул он, наблюдая, как участилось дыхание его невесты, как загорелись её глаза. «Но только после свадьбы, как свою законную супругу». Вот теперь она тяжело выдохнула и сглотнула. Взгляд потух, плечи поникли. Диана снова посмотрела на картину, на маленького мальчика, не увидев и малейшего сходства с рядом стоящим мужчиной. Мальчик был чист, его душа была не запятнана интригами, ложью и властью. «Согласны?» — усмехнулся герцог, наблюдая за её реакцией. Он только что закрыл ей ещё один путь к побегу, Наблюдать за мышью, которая находится в банке. Интересное занятие. Почему он не женился раньше? Ах, да, его родители были живы. Он вообще мало думал о собственных детях и продолжении рода. И сейчас бы не думал, если бы не последние наставления отца. Согласна, Ваша Светлость. Прошу прощения, мне надо идти. Диана слегка кивнула, чуть приподняла юбки и пошла прочь. Она шла по длинному коридору и мысленно ругалась такими изречениями, что если бы герцог их услышал, то запер бы её в башне. Негодяй. А с каким ехидством смотрел на неё? Как будто прочитал все её мысли и в воображении нарисовал карту с планом побега. Но она ему ещё устроит. Дойдя до конца коридора, Диана свернула налево и открыла скрипучую дверь. Замок был огромным, несуразным, Больше походил не на замок, а на крепость. Она поднялась по узкой витиеватой лестнице на самый верх одной из башен, ступила на площадку, и перед ней открылся вид на лес. Свежий воздух сразу ударил в нос, и Диана сделала глубокий вдох. Она мечтала бы сейчас сесть на лошадь, натянуть поводье и пустить её голопом. Скакать по зелёному полю, подставляя лицо солнечному свету и радоваться жизни. Как дома. Но, увы, она не дома. Девушка обернулась и посмотрела на двор. Этот замок-крепость представлял собой квадрат, в центре которого бродили люди. Обычные, простые, смертные. Простолюдины. Они были заняты своими делами, но всегда интересно наблюдать за людьми. Диана улыбнулась, смотря сверху вниз, как одна девушка несла в руках кувшин с молоком, видимо, работала на кухне. Но её остановил парень и, улыбаясь, завёл разговор. Девушка остановилась, поставила кувшин на землю и принялась с ним беседовать. Их искры долетали даже до Дианы. Улыбки, знаки внимания, даже цветок, который вдруг оказался у того парня и был подарен девушке. Любовь — это такое громкое слово, столько эмоций и ощущений. Но, увы, Диане выпало несчастье родиться дочкой графа И выйти замуж за человека, который не вызывал в ней ничего, кроме страха. А как хотелось бы родиться обычной девушкой, жить в хижине и чтобы её никто не замечал, а ещё чтобы простой парень дарил самые обычные цветы. Диана слегка улыбнулась, представив себя на месте этой девушки, но тут же улыбка покинула её лицо. Внизу её внимание привлёк ещё один человек. герцог. Он только что вышел из замка. Арбалета и стрел при нём уже не было, в ножнах торчал только меч. Но оружие всегда было с Висконти. Диана не видела меч лишь за ужином. Он даже встретил её мечом у горла. Не хотелось смотреть на его светлость, но Диана продолжала это делать. Он разговаривал с рыцарем, на котором красовались серебристые доспехи. Вроде бы ничего необычного, но Диана проследила одну деталь. Все люди со двора исчезли. Ни девушки, ни молока, никого и ничего. Почти пустой двор. Только редкие кузнецы и оружейники сновали туда-сюда по грязному двору, не особо обращая внимания на хозяина. А герцогу подвели чёрного скакуна, он похлопал того по шее и тут же вскочил в седло. Диана задержала взгляд на этой картине. «Красиво, ничего не скажешь». Герцог гордо держится в седле, статно выпрямив спину. И чёрный конь под ним добавляет его образу силы и величия. Диана смотрела и пыталась понять, что в этом человеке пугало больше всего, но пришла к выводу, что всё. Если бы она была девушкой с кувшином молока и её остановил знакомый парень, то при виде вышедшего из замка хозяина она бы убежала в том случае, если бы герцог наказывал за перерывы в работе и лишнюю болтовню. Значит, Стефан Висконти было жестоким со своими людьми. Они бежали от него не просто так. Слегка прищурившись, Диана неожиданно встретилась с суровым взглядом герцога. Она тут же отпрянула от каменной кладки и кинулась к дверям, желая повернуть время вспять и не смотреть на него так пристально. По лестнице она шла быстро. Здесь ступеньки были шире, чем в её замке в Девоншире, и идти удавалось легко. Спустившись, Диана проскользнула в свои покои и захлопнула дверь. Она думала, что останется одна, но здесь её уже ждали три женщины, которые тут же бросились к ней. Начали ощупывать что-то, говорить, спорить между собой, измерять её рост, грудь, талью. Только после этого Диана поняла, что женщины — те самые модистки, про которых говорил герцог. Им поручено шить свадебное платье, и если оно не понравится герцогу, что он их казнит, отрубит головы. Наверняка они знают об этом, поэтому к работе относятся очень ответственно. «Разве вам хватит двух дней?» — не верила Диана. Все три отвлеклись на этот вопрос, молча кивнули и снова погрузились в работу. Марта пришла, когда они почти заканчивали с мерками женщина доложили ей всё, улыбаясь, касаясь Дианы, восторженно махая руками. Видимо, они очень хотели свадьбу, А вот Диану эта тема заставляла грустить. «А куда уехал его светлость?» — спросила она Марту, расставив руки в стороны. Ей измеряли рукава. «Я встретилась с ним, когда он вернулся с охоты, а потом снова уехал. Диана всё ещё надеялась, что есть вероятность того, что он не вернётся в ближайшие дни, а может, вообще забудет про свадьбу». «Леди Дэвон, у него много дел вне замка». «Вокруг поля и леса, и везде трудятся люди. Их тоже надо контролировать». «Он контролирует работу людей сам?» «Да, его светлость никому не доверяет, только своим глазам», — прошептала Марта. «Конечно, там есть управляющие, но...» Она махнула рукой. «Ткань платья будет расшита бисером и золотыми нитями. Вы будете настоящей королевой». Марта сложила руки в молитвенном жесте, любуясь будущей герцогиней. Вот только Диану эта роль не радовала. «А вы знаете леди Изабеллу, дочь венецианского дожа Франческо Фаскари?» Марта застыла, видимо, была слегка шокирована тем, что Диана только приехала, а уже так много знает. «Конечно, я видела её неоднократно», — задумалась камеристка. «Но Милан и Венеция никогда не были союзниками». «Скорее, напротив. Поэтому она не является частой гостьей в наших краях». «Интересно», — прошептала Диана и опустила руки. Мадистки закончили с мерками оставив её стоять посредине покоев. «Война?» «Что, простите?» — не расслышала Марта. «Я говорю, между Миланским герцогством и Венецианской республикой идут военные действия сейчас?» Марта присела от удивления, но опомнившись, встала и поправила за собой кровать. Мадистки удалились, чуть ли не до пола кланяясь будущей герцогине. Зачем вам это знать, леди Дэван? Женщины семьи Висконти никогда не лезли в политику. Ваша задача наследники. Я должна знать, для чего я буду рожать этих наследников. Я не сильна в этих вопросах, леди Дэван но также могу вам дать совет не задавать подобных вопросов его светлости. Здесь герцогиня должна заниматься домом, прислугой, и воспитывать детей и устраивать светские балы». «Но я должна знать, кого звать на эти балы?» — возмутилась Диана. В её голове резко возникло много вопросов. «Мне интересна страна, где я буду жить. Это вполне естественно». Марта что-то пробурчала себе под нос, поправляя передник, и обратилась к Диане. «Леди Девон, пойдёмте, я вас лучше представлю прислуги. Все уже собрались внизу». Диана задумчиво отошла к окну, выглядывая на улицу. Всё тот же двор, где стояла девушка с кувшином молока, где бродили куры, а кузнецы монотонно стучали по железу. «Я уеду в Милан. Зачем мне с ними знакомиться?» «Как зачем?» удивилась Марта. «Вы сюда будете приезжать? Прежние герцог и герцогиня очень любили здесь бывать. Его светлость считает Павию своим домом». «Мой дом не Павия и не Милан». Диана следила за людьми во дворе, и её взгляд привлекла конюшня, из неё только что вывели лошадь. «Ладно, знакомьте меня с кем хотите, только побыстрее». Диана отошла от окна и прошла к выходу. Марта засеменила следом. После недолгого знакомства со слугами замка, имена которых Диана и не старалась запомнить, она обратилась к Марте. «Я бы хотела ознакомиться с дворовой территорией». «Конечно, леди Девон. Можно зайти на кухню, она находится чуть дальше от замка. Здесь есть кузница, предельня, меня интересуют конюшни». «Там есть и конюшни». «Я дойду сама. Спасибо, Марта. И не переживайте, двери с территории замка для меня закрыты». «Я не переживаю», — улыбнулась камеристка. «За пределами замка бродят убийцы и разбойники. Я не думаю, что вы захотите стать их жертвой, вместо того, чтобы править Ломбардией». Диана остановилась, услышав эти слова, затем гордо развернулась со словами. «Правят те, кто владеют политической информацией, а такие, как я, тратят свои дни на пустое существование». Она отвернулась и вышла из замка. При виде её люди стали оборачиваться, мужчины склоняли головы, а девушки, смеясь, слегка приседали и тут же убегали прочь. Диану это позабавило. Они её стесняются или боятся, но сейчас людям она очень интересна. Поднимая длинные юбки, боясь запачкать их в грязи, девушка двинулась в конюшню. Она любила лошадей, а те отвечали ей взаимностью. Но что толку от её прихода сюда? Она хотела оседлать одну из лошадей и пуститься прочь из этого замка. Жаль, что эти прекрасные животные не имеют крыльев. Взгрустнув, Диана принялась рассматривать скакунов. Их было много, все были разными, и содержались они все в отдельных деньниках. В начале герцог держал племенных дорогих лошадей, и место у них было больше, чем у конюха. В этом Диана не сомневалась. Она засмотрелась на одного коня, белого, как снег, ни единого чёрного пятна. Его светлая грива, волнами спадавшая на шею, не была подстрижена, а значит, этот конь не для охоты. «Привет», — произнесла Диана, держась рукой за деревянную калитку. Она готова была её открыть, но голос, раздавшийся позади, остановил её. «Леди Деван, этот конь опасен». Она обернулась, смотря на герцога. Он шёл к ней, оставив своего чёрного коня. «На его счету две смерти молодых конюхов. Он легается так, что вышибает все внутренности. Ваши мне пока ещё нужны». Усмехнулся он, и Диана убрала руку от деревянной калитки. «Я впервые вижу такого белого коня. Забудьте о нём. Я прикажу его убить на днях. Толка нет в его обучении. Наверное, все блондины диковаты». Он посмотрел на белокорую прядь девушки, которая выпала из прически. Но всё же некоторых придётся приручать насильно. «Убить?» — возмутилась она. «Вы убиваете всех, кто у вас не в милости. Кто не исполняет ваши приказы и кто не хочет возить вас на своей спине, убейте сразу и меня, ваша светлость, потому что я тоже не собираюсь подчиняться вашим приказам».